Так случилось и с книгой Оренбурга Люди годы жизни. Публикация критической статьи Ермилова по поводу воспоминаний оренбурга была предопределена без нас. В целом ситуация была зыбкой. Сняли нелепые обвинения с Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, начали публиковаться Ахматова и Зощенко, вернулись в литературу и искусство многие славные имена. Правда, далеко не все. Очистительный процесс Шоу, повторяю, отнюдь не безболезненн. Хрущёв всё в большей степени оставлял за собой право давать резкие, однозначные идейные оценки тем или иным произведениям. К сожалению, это право не всегда сочеталось с широтой взглядов, образованностью и эрудицией, доверием и желанием выслушать тех, кто может дать вдумчивый совет. Уже на пенсии Никит Сергеевич часто говорил о мере терпимости в подобных ситуациях. Хрущев нередко укорял Суслова за упущения в идеологической работе, за серость и мещанство в кино, в театре. Суслов напрягался, неоравнячил и переводил замечания в привычное русло дернуть. исполнители поручений закручивали гайки, сталкивались мнения, страсти, предположения, выяснялось, что было сказано и кем в схожей ситуации. Возникал узел по замысловатия морского, никакой дядька боцман не смог бы его распутать. Бывали и неожиданности, вдруг что-то прорывалось, вспыхивали надежды, прогрессисты активизировались, но при очередной накачке затихали. На одном из заседаний Симонов, академик Кирилин и я начали уговаривать Поликарпова, он ведал вопросами культуры в ЦК, попробовать пробить в свет роман Хемингуэя По ком звонит колокол? Поликарпов взорвался: "А да знаете ли вы, кто возражает?" Никакие доводы не действовали. Поликарпов сам быть может и считал нужной публикацию романа, но привычная как бы чего не вышло, делала его непреклонным. И всё-таки время работало на тех, кто развивал в общественном самосознании демократические начала, кто боролся за утверждение в нашей жизни идеалов двадцатого съезда. Я говорю прежде всего о молодых поэтах, писателях, ки кинематографистах, актерах и режиссерах, о людях, которых знал лично. Они поймали в своих произведениях нерв времени, утверждали себя и свое понимание нравственности широко и активно. На фоне этого обновления потускнели иные знаменитости, их стали читать меньше, хвалить реже, критиковать жожче. Сложное было время, неприязнь друг к другу не камуфлировалась, ибо была предварена. жестокими обстоятельствами только что ушедших лет. Вспомним кампанию по борьбе с космополитизмом, а галтелилую безнравственность, с которой действовали ее активисты. Бесконфликтность, лжепатриотизм, безапелляционность, чиновничье приоритеты уходили из литературы и искусства тяжело и надсадно. И те, кто так или иначе должен был уступить дорогу, занять иное место, может быть и вовсе уйти. Ускали вход все мыслимые и немыслимые способы удержания высот. Любой промах возводился в принцип. Любое слово ставилось в строку. К сожалению, и многим молодым литературным звездам того времени не хватало взвешенного взгляда на совокупность событий внутри и во вне. Их упоение успехом, убежденность в своей абсолютной правоте оборачивалось просчетами. Оказалось, что не так просто развеять прах прошлого. Самое печальное состояло в том, что азарт и нетерпение некоторые, по-своему объяснимые и перехлёсты, давали повод тем, кто всегда чётко отмерял свои поступки, кто не выходил из берегов, не рисковал, не дерзил, грозить назидательным пальцем. Вот ведь куда их заносит, вот ведь на что они поднимают руку, на святая святых. Когдам уже разрешать спор начинали те, кто имел право и власть. Часто на такое подбивали и самого Хрущёва, и он бывал непростительно груб. Недавно я прочёл, что Роман Васильевич Гроссман, а жизни судьба был арестован в 1961 году. И Гроссман написал Хрущёву. Тогда я ничего не знал об этом. Думаю, что Хрущёв не читал письма либо не вник в его суть. Как пишут очевидцы, объяснение по поводу Романа У Гроссмана было сусловом. Он заявил, что книга не увидит света и через двести пятьдесят лет. В 1988 году, как известно, роман опубликовали. Могло ли это случиться раньше? Что изменилось бы в его судьбе?